Глава шестая. Встать, суд идет. — Вот, Глеб, полюбуйся! — Никита судорожно тыкал в экран телефона. — Чего там? — не отрываясь от ноутбука спросил я. — О нас уже в пабликах пишут. Кошмар какой! — он протянул мне телефон. Первая нормальная доставка. Мог ли молодой предприниматель запускать такую рекламу? О нас написали в самом известном паблике Москвы в Инстаграм. И как они только узнают все? Я спустился ниже в комментарии. Подписчики разделились на два лагеря. Первые осуждали, вторые поддерживали. А чего такого? Реально нормальная доставка. Уфасу делать нефиг, что ли? До да малых предпринимателей только и докапываются. Ну а что такого, Никит? Я ухмыльнулся и вернул телефон. По мне, так это отличная бесплатная реклама. Оказалось, я был прав. За два дня наша выручка увеличилась на 60%. И, как позже сказал маркетолог, приток клиентов был не откупленный в последние недели рекламы. Это, конечно, все здорово. Но то, что произошло позже, взбаламутило все местные соцсети и СМИ. О нас написали статью в довольно известном журнале. «Молодые, но гордые ребята выиграли суд у Уфас». Как и планировал Геннадий Павлович, мы подали встречный иск на УФАС. То есть не отрицали своей вины в том, что действительно использовали незаконную рекламу. Но обжаловали сам штраф и вместо четырехсот тысяч рублей требовали снизить штраф до 500 рублей. В день заседания судья уточнил, признаем ли мы свою вину. Конечно, мы согласились с фактом обвинения. «Вы видели встречный иск ответчика?» — задал он вопрос юристу Уфас. — Ну, да, — молодой парень растерянно пожал плечами. — И? Вы готовы снизить штраф? Судья спустил очки на нос и пристально смотрел на юриста. — Ну, э... да. В этот момент мы переглянулись с Геннадий Павловичем. Он улыбнулся и хитро подмигнул мне. А я так и остался с открытым ртом, пока судья не вынес решения. То есть юрист Уфаса был настолько невнимателен, что даже не понял, чего мы там написали и на какую сумму он соглашается. В итоге судья признал рекламу незаконной, потребовал снять ее со всех счетов в лифтах и принял решение снизить штраф не до 500 рублей, как мы просили в исковом заявлении, а вовсе оставить ноль. Такого поворота я вообще не ожидал. Думаю, сам Геннадий Палыч был здорово по-хорошему шокирован. Тогда я понял, что, чтобы о тебе заговорили, не всегда необходимо за это платить. Можно просто создать правильный инфоповод и найти того, кто о нем интересно расскажет. Террорист по неволе Глеб, мне, конечно, не хочется тебе с утра пораньше настроение портить. Люба шла на поправку, однако голос у нее все еще был осипшим. Она сказала таким тоном, что я напрягся всем телом. — Говори. Кулаки автоматом сжались. — Мне с банка письмо пришло о блокировке счетов. Вы чего там натворили, пока меня не было? — В смысле блокировки? Можешь прочесть, что там написано? — Пишут. Коммерческий банк уведомляет вас о том, что в соответствии с федеральным законом номер 115 ФЗ... О противодействии легализации отмыванию в скобках доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, вам необходимо предоставить в офис банка следующие документы. Пока Люба зачитывала письмо, я открыл Google и стал искать, что за закон там такой. Первое. Объяснение экономического смысла операций, проводимых через банк, источники происхождения денежных средств, цели использования денежных средств. предоставляется в свободной форме приложением подтверждающих документов или иных документов, являющихся основанием проведения данных операций при их наличии. Второе. Заполненную анкету. Третье. Справку об имуществе. Напоминаем вам, что Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, неправомерный оборот средств платежей, уклонение от уплаты налогов и сборов ТЧК. Давай, Глеб, признавайся, что вы там наделали? Да ничего не делали, Люб. Хорошо. Деньги выводили? Ну да. Сколько? Два с половиной. Миллиона? Ну да, что такого? — Глеб, а ты не в курсе, что нельзя такие большие суммы выводить? — Теперь в курсе. Я тяжело вздохнул. И что теперь делать? — Как и говорится в письме, предоставить все данные, а потом ждать, когда разблокируют счет. Ей-богу, как дети, не могли мне позвонить. — Ты недоступна была, — сказал я обиженно, хотя на кого обижаться-то. Незнание закона не освобождает от ответственности. — Ох, Глеб, Глеб, — теперь уже Любаша тяжело вздохнула. И что, я сейчас вообще не смогу денег снять, пока не снимут ограничения? А карты? Я быстро зашел в онлайн-банк. Капец. Недоступен? Угу. Ну все, теперь только ждать. Это что, получается, я теперь даже буханку хлеба купить не смогу? На буханку я тебе одолжу денег, так и быть. Все, отключаюсь, буду писать письмо. Да, умеет Люба прерывать разговор на самом интересном. Большие доходы – большие расходы. Конечно же, про то, что все мои счета и карты заблокированы, я к вечеру напрочь забыл. Стоя на кассе в азбуке вкуса и пытаясь оплатить пакет продуктов, я не смог этого сделать. То отвратительное чувство, когда уже кассир все пробил, за тобой очередь человек десять и на терминале отображается, операция отклонена. Я вспомнил, что у меня с собой была карта Алены. Она однажды на прогулке засунула ее мне в карман. Но насколько мне не изменяет память, на ней было не больше тысячи. Помялся с ноги на ногу, даже словил красноту на щеках и сказал кассирше: Можно мне только бутылку молока и фрукты, остальное брать не буду. С презрением, а может, мне просто так показалось, девушка стала делать отмену: круассаны, свежий выжатый сок, стейки лосося. Алена написала, что хочет сегодня рыбу приготовить. И много всего другого полетели в корзину рядом с кассой. Я расплатился и кинулся к выходу. Еще и споткнулся от ступеньку, но смог удержаться. Иначе это было бы последней каплей. Пошел он в азбуку вкуса с тысячей рублей в кармане. Спустись с небес на землю и покупай продукты в Ашане, или еще лучше на оптовом рынке. Интересное осознание. Насколько для человека незаметно с ростом доходов растут аппетиты. Даже если подумать об отдыхе. Мне ведь уже не хотелось останавливаться в каком-то середнячковом отеле. Даже сидя в офисе у туроператора, от четырех звезд нос воротил. — А есть что-то ну прямо очень крутое? — спросил я менеджера. — Например, остров Баракай. Он входит в топ-5 лучших пляжей в мире. — Беру. — чувством короля мира ответил я. По приезду на Филиппины сразу же взял в аренду мотобайк. На завтрак, обед и ужин мы ездили в дорогие рестораны, хотя в отеле кормили не хуже. Если раньше мы с Алёной на двоих в отпуске могли потратить 1150, ну максимум 200, то последняя поездка нам обошлась в 700 тысяч рублей. И это всего лишь за четыре дня отдыха. Помню, как по приезду домой открыл онлайн-приложение банка, у меня челюсть просто отвисла от этой цифры. Да и помимо отпуска расходы выросли с бешеной скоростью и совсем незаметно. И вот сегодняшняя ситуация в магазине. Это же надо так лохануться. И здесь ведь дело не в том, что мне нечем было расплачиваться, и даже не в том, как я себя чувствовал фигово, а в том, насколько быстро мы привыкаем к роскоши и зачастую делаем весьма импульсивные покупки. Особенно на первых порах, когда ты только начал видеть суммы, в несколько раз превышающие доходы относительно пары месяцев назад. Уже подойдя к дому, я сделал для себя вывод. Большие доходы и большие расходы – это нормально. В конце концов взять тот же продуктовый магазин. Одно дело где-то в магните выискивать молоко да так, чтобы оно не было просрочено. Ха, не все же в конце концов пользуются нашей доставкой, когда грамотные курьеры каждую дату проверяют. а другое — зайти в ту же азбуку вкуса и быть уверенным, что все продукты на полках свежие. Не зря говорится, время — деньги. Однако ко всему этому надо подходить с умом, причем холодным, и не бежать после первой же крупной прибыли покупать себе десяток футболок от Гуччи или пятые туфли, чтобы к каждой сумочке подходили. Сколько ребят попадали в эту ловушку, когда заработали свой первый миллион? потратили на откровенную ерунду, а потом обанкротились. Или же алкоголики, кто случайно выигрывал в лотерее крупную сумму. Где сейчас эти люди? Уверен на сто процентов, там же, на улице. Так что, чувствую, все эти ситуации неспроста со мной происходит. Люба сказала, что через неделю максимум счета разморозит, а я буду считать это просто знаком, чтобы сильно не отрываться от земли. Киясаки. Пока ехал домой на своей новенькой «Инфинити», все думал. Бизнес — это, конечно, здорово. Но вот эти мелкие, а где-то и далеко не мелкие, проблемы слишком уж выбивают из колеи. Я люблю адреналин, но не до такой же степени. Чувствую, скоро у меня рефлекс выработается. Месяц жди подъема и хороших показателей, а на следующий готовься к какому-нибудь трэшу. Но неужели бизнес всегда такой? Неужели нет такой сферы, где бы ты ощущал себя плюс-минус стабильно, понимая, что если прикладываешь усилия, тебя безоговорочно ждет успех? Я открыл дверь ключом. Дома тишина. Странно, Алена не говорила, что куда-то пойдет вечером. — Есть кто-нибудь? — кинул кожанку на пуфик. Тут послышались быстрые шаги из комнаты. — Привет, дорогой. Зачиталась, не услышал, как ты зашел. Жена чмокнула меня и побежала на кухню, загремела посудой. — Что это за книга такая? Небось, любовный роман? Начал я с сарказмом. — Да нет. Роберт Киосаки. Богатый папа, бедный папа. Мы, когда на Филиппины летели с тобой, в аэропорту купила. Помнишь, рейс задержали, и я пошла по киоскам. Если честно, вообще забыла про нее. Сегодня вот разбирала оставшиеся вещи и обнаружила. — Интересненько. Я прошел в комнату. Раскрытая книга лежала на кровати. Взял в руки и стал вертеть со всех сторон. С обложки на меня смотрел очень уж по-доброму улыбающийся мужчина. Введение было многообещающим. Автор уверял, что каждый человек может достичь финансовой свободы, если следовать некоторым правилам, которые он подробно рассказывает в главах. «Эй, ты чего, мою книгу оккупировал?» Алена нахмурилась и уперла руки в бока. Ой, что-то я сам увлекся. И рассеянно посмотрел на нее и снова окунулся в мир инвестиций. Слушай, он так здорово описывает инвестирование в недвижимость, будто на пальцах объясняет. Я-то раньше думал, что туда даже соваться не надо без семи пядей во лбу. Почему ты мне раньше не говорил про эту книгу? Если верить автору, уже через год можно иметь приличный капитал, просто зная и применяя механизмы финансовой грамотности и инвестирования. Представляешь? Пошли ужинать без семи пядей. Да-да, малыш, буквально минутка. Глеб, я покорно отложил книгу, соленые шутки плохи. Пока шел на кухню, делился своими впечатлениями. А знаешь, какая фраза больше всего понравилась? Тебе нужно думать, как доставить большую ценность большему количеству людей. Эти слова просто врезались в меня, я даже в блокнот их записал. Книгу Киосаки мне удалось проглотить за два дня. Автор рассказывал не только, как правильно инвестировать, но и как важно задавать себе нужные вопросы. Получается, тогда мы быстрее находим на них ответы и, как следствие, возможности решить любую задачу, встающую перед нами. Вот было бы здорово познакомиться вживую когда-нибудь с Робертом. Мало, конечно, в это верится, это ведь не просто человек, который живет в другой стране. Такие люди, как он, с совершенно другим складом мышления. Не удивлюсь, если он общается с Дональдом Трампом, Тони Робинсом и разными голливудскими звездами. И я такой, простой российский парень. Здрасте, Роберт, я тут вашу книжку недавно прочел. А что же вы, Глеб, раньше ее в руки не взяли? Да вы знаете, мистер Киосаки просто до меня долго доходит. Ну а что, а вдруг я реально когда-нибудь с ним увижусь? Ведь, например, год назад я думать не мог, что познакомлюсь с Радиславом Гондопасом. А я буквально недавно сидел с ним за одним столом. Просто мысль, которая неизвестна во что, может вылиться. Как там Блиновская говорит, отпускайте свои желания во Вселенную. Пойду к ней на марафон желаний. И Никитоса с собой возьму еще, я засмеялся. Потом огляделся по сторонам, никого. День только начинается. Новый день, новые возможности. В обед я размышлял над еще одной главой в книге Киосаки по поводу окружения. что оно сильно влияет на нас, наши поступки, эмоциональное состояние и даже деньги. Я не раз слышал фразу «хочешь понять, каковы перспективы твоего дохода?» Сложи доход всех, кто в твоем близком окружении, и потом раздели на это количество человек. Мда, в моем случае совсем не густо. Если, общаясь долго с Максом, я не задумывался об этом, то сейчас самое тому время. Не то, чтобы у меня нет друзей или товарищей, Мы общаемся в основном на отвлеченные темы, а в бизнесе я будто один в этой лодке плыву. А как было бы круто находиться в такой же группе людей, где у каждого свои крутые цели, где они делятся своими результатами, помогают и подсказывают друг другу. Ведь в конце концов мне тоже есть что рассказать. Понял. Я хочу в подобную бизнес-тусовку. Но как, мистер Киосаки, я правильно сформулировал запрос? Ответ долго не заставил себя ждать. Я вдруг вспомнил, что Дэн, с кем я с первым общался в Ментор буквально пару недель назад рассказывал в соцсетях о такой тусовке. — Как же этот клуб называется? — я схватил телефон и позвонил товарищу. — Алло, — бодро ответили на том конце провода. — Дэн, привет. Я тут видел в Инстаграм, как ты рассказывал про какой-то бизнес-клуб. «Триста, что ли, называется?» — Ага, у тракториста. И мы заржали. — Привет, Глеб. Клуб «Пятисот» называется. Завтра как раз у них бизнес-завтрак в кайфе. — В кайфе? — Ну, ресторан такой. Ты чего? — Моргенштерн открыл. Вот ты вообще не в теме по ходу того, что происходит в мире. Дэн хохотнул. — А, понял. — Мероприятие для резидентов клуба. Но смогу ли я тебя с собой взять навстречу, не могу сказать. А в чем вопрос? Чувство затронутого эго так и вырвалось наружу. Дело в том, что там обороты подтвердить нужно, если не ошибаюсь. В общем, я уточню. А вообще, спикер на следующей встрече очень интересный будет. Дай вспомнить. Денис промычал в трубку. Толкачев Алексей, тоже резидент клуба. Он про инвестиции в недвижимость, кажется, будет рассказывать. Хорошо, спасибо, Дэн. А как вообще в целом тебе резидентство? Слушай, мне лично интересно, что клуб закрывает полностью вопрос досуга в Москве. В неделю проходит несколько мероприятий. Бывает игра в мафию, в денежный поток, в хоккей, баскетбол, футбол и много чего другого. Плюс с точки зрения того, чтобы тебе самому собрать предпринимателей, поиграть, например, в тот же самый баскет, нужно сильно заморочиться. Здесь это делает клуб. Приходят заряженные ребята, с которыми интересно общаться не только на темы бизнеса, но и просто время проводить. Я вот сейчас сам начал на баскетбол ходить. Понял, ладно, завтра увидимся тогда. Бывай. Дэн отключился. Я тут же открыл Инстаграм и нашел аккаунт этого клуба. Что ж, впечатляюще. Эти ребята были будто в другой реальности. Молодые, амбициозные, энергичные, а главное – богатые. Яхты, гелендвагены, слеты на Бали. Основателем был Дима Портнягин. Я как раз читал его книгу пару лет назад. Здорово. От изучения страницы и предвкушения завтрашнего бизнес-завтрака У меня самого будто второе дыхание открылось. Хотя был уже конец рабочего дня. Может, так оно и действует, это самое окружение, даже через экран телефона? Может, если верить теории, что в каждой ситуации, даже негативной, нужно искать позитив, для этого и пропал Макс? Чтобы я уже сам стал вертеться и идти своим путем, а не ждать вечного пинка от наставника? Хотя, конечно, уверен, был бы он рядом... Моих провалов в том же бизнесе было гораздо меньше. Клуб 500 Ресторан и правда был ну очень пафосный. Вот что-что, а этого у русских рэперов сегодня не отнять. То ли дело в нашу молодость. Многоточие, центр, каста. Когда ребята читали об улицах, о том, как росли в девяностые. Конечно, лабуда была, но все же отличалась от того, что поют сейчас. Тёлки, тачки, бабки. Хотя пипл хавает. В конце концов, сектор газа тоже далеко не про розовые пони и белые облака пел. На входе меня встретила девушка-администратор модельной внешности. Проводила в зал. Я, мягко сказать, обалдел. Фонтан посреди ресторана, везде огромные деревья, как в парке. Живые. Стеклянный потолок. Я с минуту озирался по сторонам, сначала в шоке от обстановки, потом в поисках Дэна. Наконец увидел его. Он смотрел на меня, улыбался и держал поднятую руку. — Ты чего так долго? Начинается уже. Он выдвинул для меня стул. — Да в пробке стоял, — ответил я полушепотом. Товарищ посмотрел на меня укоризненно. — Дэн, — я легонько ткнул его в бок, стараясь не мешать спикеру, который говорил приветственную речь. — А, а почему пятисот? — тихо спросил я. — Чего? — Почему, — говорю, — называется Клуб Пятисот? — Не знаю. Ну, может быть, участники клуба должны иметь годовой оборот в пятьсот миллионов? Дэн пожал плечами. — Прошу прощения, — он поднял руку. — Да, Денис, — спикер отвлекся на него. — А Руслан, здесь у новенького вопрос. — и посмотрел в этот момент на меня. А я почувствовал, как щеки наливаются краской. Слушаю. Представьтесь, пожалуйста. Теперь уже все столики смотрели на меня с интересом. Ну, Дэн, друг называется. Я... Так, Глеб, соберись. Никогда перед зрителями, что ли, не выступал? Меня зовут Глеб. Мой друг Денис пригласил меня на этот бизнес-завтрак. Хорошо, Глеб. Какой у тебя бизнес? Чем ты занимаешься? Спикер скрестил руки и оперся на стол. У меня небольшая компания по доставке продуктов питания. Мы работаем совместно с такими гипермаркетами, как «Азбука Вкуса», «Метро», «Окей». Имеем свои склады. Сейчас планируем открывать третий. В прошлом месяце оборот компании составил 9 миллионов рублей. В глазах слушателей я увидел восхищение. От такой самопрезентации у меня самого моментально расправились плечи. «Круто, Глеб. Я рад, что ты с нами. Так какой вопрос у тебя был?» «Если честно, это был вопрос вообще не о бизнесе. Я хотел узнать, почему клуб так называется?» Послышались смешки с разных столиков. «Отличный вопрос. По мне, так очень грамотный. Вообще, первая подобная встреча у нас была аж в 2017 году. Тогда мы еще назывались «Трансформатор-клуб». На тот момент целью клуба было собрать 100 первых резидентов, с чем мы справились довольно быстро. Но в связи с неготовностью принять так много участников на какое-то время закрылись. А в 2019 году уже запустились заново с новой политикой и сильной командой. Вот тогда Дима Портнягин и решил назвать клуб «Клуб 500», вдохновившись рейтингом «Fortune Global 500». У обновленного клуба появилась цель собрать и вырастить уже 500 лидеров рынка. И, конечно же, в этот раз нам это удалось. Сегодня Клуб 500 — самое масштабное бизнес-сообщество в России и СНГ. Спикер широко и гордо заулыбался на последней фразе. — Я ответил на твой вопрос, Глеб? — Максимально объемно. Я улыбнулся в ответ. Бизнес-завтрак прошел на одном дыхании. Как оказалось, клуб лимитирован, и в него могут попасть только лишь 500 резидентов. Новые предприниматели могут только оставить заявку в лист ожидания. Еще и надо пройти после этого проверку безопасности. Вот это уровень у ребят. Самый сильный из листа ожидания уже заходит в клуб. Так что это очередной вызов для меня. Стать сильнейшим, чтобы попасть в команду к сильнейшим. После вступительной речи Руслан объявил приглашенного спикера. — Друзья, давайте представлю вам Алексея Толкачева, резидента нашего клуба. Предприниматель, инвестор, спортсмен и просто красавец. Ведущий передал микрофон парню, который вышел в центр зала. Подтянутый, очень добродушный, он немного по-детски улыбался. Мне даже показалось, что мы чем-то внешне похожи с ним. — А женатый! — выкрикнула девушка за нашим столиком. Все засмеялись. «Женатый», — ответил Руслан. «Не переживай, Оксан, найдем мы тебе здесь мужа». Зал снова взорвался от смеха. «Друзья, всем привет, меня зовут Алексей Толкачев. Как уже сказал Руслан, я являюсь резидентом клуба 500». «И да, Оксана, женат», — парень развел руками. Девушка в ответ пожала плечами. «Я занимаюсь инвестициями в недвижимость, на данный момент редевелопментом». И сегодня расскажу, как мы работаем с недвижимостью. Когда мы стали чемпионами мира по парашютному спорту, я стал думать, что делать дальше. Потому что в нашем спорте нет возможности получать такие же зарплаты, как в хоккее или футболе. С того момента я стал искать возможности, как зарабатывать деньги. Начал вести бизнес в разных нишах. И все это привело к тому, что заработанные деньги нужно было куда-то вкладывать. Тогда я впервые задумался об инвестировании. Сначала мы покупали спецтехнику с аукционов по банкротству. И также параллельно начали заниматься инвестированием в недвижимость. Покупали земли, строили там коттеджи и продавали. Плюс появился редевелопмент. И после того, как попробовал практически все, понял, что недвижимость – это самый предсказуемый способ, который позволяет сохранить деньги и приумножить их. Алексей переключил слайд на экране, на фото был он сам рядом с Робертом Киосаки. Нифига себе, я сначала хотел рассказать Дэну о том, что буквально на днях прочел его книгу, но потом передумал, вдруг что-то интересное упущу из выступления. Когда к нам в Россию приезжал Киосаки, он был восхищен теми проектами, о которых мы ему рассказали. Скажу так, многие думали, что тема, которую он описывает в своих книгах, у нас в России не прокатит. но когда мы адаптировали часть его стратегий, они заработали идеально. Толкачев показывал один за другим свои кейсы с недвижкой. Подумать только. 35, 70, а где-то и 100% годовых. Это вообще возможно? Мне очень захотелось познакомиться с ним лично и пообщаться. Почему-то кажется, что он очень открытый человек. Я сам из рынка онлайн-образования. И когда увидел, что у нас есть просадка в продажах, то, поразмыслив, понял почему. Менеджеры к нам приходят некомпетентные, и всех надо обучать. И чаще всего обучение всегда происходит из уст в уста. Это не новость, уверен, так во многих бизнесах. Менеджера обучили, он поработал, потом решил уйти, например, создать свой бизнес. И нужно обучать уже нового человека. Но что мы сделали, чтобы разрешить эту проблему? Просто взяли и разбили каждый шаг на определенные этапы. А потом записали обучение из коротких видеоуроков. Таким образом, мы сейчас можем достаточно быстро масштабироваться, и самое главное, независимо от того, что кто-то от нас уйдет. Да, мы с Алексеем не только внешне похожи. Он ведь говорит о тех вещах, которые до меня дошли совсем недавно. Например, о записи обучающих уроков для сотрудников. Надо будет обязательно его визитку взять и в конце бизнес-завтрака. Мы с Дэном пожали друг другу руки, он сел в машину и умчал в сторону МКАДа. Я же решил немного прогуляться и обмозговать всю информацию, которую получил за сегодня. Не успел пройти и пары кварталов, как зазвонил телефон. — Да, Денис, — я только поднял трубку, а товарищ уже тараторил. — Глебас, мне вот пару минут назад звонил знакомый старый. Он эксперт по торгам и банкротству. Я, конечно, никогда не вдавался в то, чем он занимается, но не суть. Он сказал, что у него тема есть крутая, можно заработать почти 50% годовых. Погоди, мне наконец удалось перебить Дэна. А что за тема-то? Да там что-то типа спецтехника по очень низкой стоимости. Ну а сейчас сезон, и на рынке ее заберут с руками. Что скажешь? Об этом ведь как раз и говорил Толкачев, об инвестициях. И тут вдруг этот знакомый звонит. Антон его зовут. Я и подумал, а вдруг знак? Дэн замолчал и ждал моего ответа. В принципе, можно попробовать. Давай встретимся втроем, обсудим все. Там видно будет. Я пожал плечами. Так-то заманчиво звучит. Договорились, наберу тебя. Задание. Первое. Всегда следи за трендами. челленджами в соцсетях и примеряй на себя и свой бизнес. Возможно, ты попадешь в топ, и о тебе заговорят. Используй каждую возможность, чтобы быть на слуху. Таким образом удастся сделать рекламу, не вкладывая в нее денег. Второе. Если ты еще не знаком с книгой Роберта Кийосаки, рекомендуем тебе это сделать. В ней ты найдешь много нового, если планируешь заниматься инвестициями в недвижимость и иметь с этого неплохой доход. Третье. Узнай, какие есть бизнес-клубы в твоем городе, в которых ты бы мог присутствовать. Помни, окружение решает.